Глава третья. Не слишком долгая жизненная стезя Максима Кораблева и Никифора Хрущева грозила оборваться в цвете их лет. И что самое характерное и самое обидное, по причине непонятной для тех двоих, кто на сию стезю вступил, если не считать отдельных антиобщественных наклонностей Максима и Никифора, по сути они были существами незлобивыми и симпатичными. шуткали. Микиша ни разу за всю свою жизнь не ударил человека? Вообще ни разу! Редкость даже для того, кто ни разу не приступал закон, а гражданин Хрущев отмотал свои три годика от звонка до звонка. Максим Максимыч таким пацифистом не был, но тем не менее сфера его агрессии была ограничена собаками, которых он терпеть не мог и кидался в них пластиковыми бутылками и стаканчиками от мороженого, но ничем-либо тяжелым. Кроме собак, Максим Максимыч не любил автосигнализации. Не любил он их за то же, что и собак, за голос. Зато он любил автомобили. Неизвестно, что послужило толчком для такой любви, Но только с самого детства там, где сверстники Максима Максимыча хранили всякие пентхаузы и плейбои, он держал многочисленные журналы про автомобили и старый добрый «За рулем» и издания нового времени. Мать пушила его за то, что все карманные деньги он тратил на жвачки с автомобильными вкладышами и потом заклеивал ими все мыслимые плоскости дверцы шкафов, холодильника, дверные косяки и даже стенки телевизора. С малолетства и на всю жизнь у Максима Максимовича выработалось трогательное и любовное отношение к автомобилям. И также с ранних лет он определился и утвердился в своем отрицательном мнении относительно милиции. Всяческих проступков на счету мальчишки было множество, Но на учет в милиции его поставили только после того, как он в одиннадцатилетнем возрасте угнал у соседа горбатый запорожец и два дня катался на нем по окрестностям. Подобную безнаказанность Максима и халатность со стороны окружающих можно оправдать тем, что дело происходило в городке Ровной, где маленький Кораблев гостил у Алексея Фомича, родственника матери. Городок Ровное соответствовал своему названию во всем. Тут жили ровные по характеру люди, хотя процент бытового алкоголизма был здесь самым высоким по области. Ровные бескрайние поля расстилались до самого горизонта. Ровная лоно Волги не мог замутить даже самый сильный ветер, а когда таковой и был, то никто Волги не видел, потому что население запиралось в домах и начинала потреблять самогон. Единственное, что не попадало в городе под определение ровное, это дороги. По сути, дорог и не было. Да и кому они сдались дороги, если транспортом, имеющим наименьшую проходимость во всем городке, являлась победа бывшего председателя бывшего колхоза. Примерно за неделю до того, как Максим Максимович и Микиша пожаловали ко мне в гости, Они поехали в гости к тому самому Алексею Фомичу, родственнику Кораблёва по материнской линии. Какая именно степень родства существовала между ними, установить не представлялось возможным, потому что матушка Максима Максимыча, человек в этом вопросе подкованный, уже давно умерла. А Алексей Фомич грешил извечным русским пороком привязанности к зеленому змею до такой степени, что не мог иной раз вспомнить, кто он сам такой, а не то, что копаться в хитросплетениях родословной. В Ровном парне встретили не только Алексея Фамича и не только его собутыльника Антона Кузьмича, который утверждал, что он родной брат Алексея Фомича. То, что у них были разные отчества, Антона Кузьмича совершенно не смущало. Он не привык входить в такие тонкости по его собственному негодующему уверению в ответ на естественные сомнения в его утверждениях. Так вот, помимо этих двоих, в вровно Максим Максимович и Микиша встретили своего старого знакомого и одноклассника Вадима Косинова. Вадим, впрочем, учился с ними всего 7 лет. В восьмом классе у него обнаружились блистательные способности. Он за полтора года сдал экстерном школьный курс с восьмого по одиннадцатой классы, а потом еще за два с половиной проскочил университет. В то же самое время Максим Кораблев уже попал в колонию за угон очередного автотранспортного средства. Вадим Косинов произвел на приятеля впечатление и прежде всего показался человеком блистательного ума, причем он редко козырял этим умом. Когда Максим Максимович корпел над разгадыванием кроссворда, И конкретно над именем автора теории относительности восемь букв на «Эй» начинается, на «Штейн» кончается. Вадим никогда не потрясал в воздухе указательным пальцем и не кричал «Да ты что, кретин что ли? Это же Лобачевский!», как однажды сделал Алексей Фомич. Вадим Косинов произвел на приятелей впечатление. И прежде всего показался человеком небедным, что было заметно по его дорогой одежде и наличию при нём новейшего ноутбука за три с половиной тысячи долларов. Так что ни Максим Максимыч, ни Микиша не поняли, с чего, собственно, их бывший одноклассник приехал в такую богом и людьми забытую глухоманько-кровное. А если уж говорить совсем откровенно? то оба не обрадовались, увидя здесь в ровно Вадима Кусинова. И на это у них были все основания. «Таких совпадений не бывает!» изрек Микиша, который вообще был знатоком в софистической премудрости и часто кидался изречениями из философии. «Таких совпадений действительно не бывает. А если и бывает, то крайне редко. А дело вот в чем. Накануне Микиша и Максим Максимыч ночевали в Волгограде в квартире Кораблева. Проснувшись рано-рано утром, по старой воровской привычке, они выглянули в окно и увидели прекрасный автомобиль Рено. Максим Максимыч питал слабость к французской автомобильной кухне. Так что судьба авточуда была решена. В утренних предрассветных сумерках, Автомобиль показался друзьям темно серым но при ближайшем рассмотрении он оказался глубокого зеленовато-синего морской волны цвета. Работали слаженно. Мозг дуэта Микиша быстро распознал тип и особенности сигнализации, указал на ловушки типа добавочных мультилоков и блокираторов, а опытный практик Максим Максимович Примерно за 15 минут при помощи нехитрых подручных средств справился с новейшей системой защиты, которая вообще-то считалась патентованной и совершенно неприступной. Впрочем, склонный к афористичности Микиша по поводу последнего, сразу сказал, «Ничего, Измаил тоже считался неприступным». Все было сделано так ловко и оточено что друзей не заметил никто. Ни одинокий дворник, сонно размахивающий метлой и явно пребывающий в сомнамбулическом состоянии жесткого похмелья, ни собачница с мерзкой шавкой, при виде которой Максима Максимовича внутренне съежила от отвращения, и ему вспомнились самые ужасные, по его собаконенавистническим понятиям, эпизоды фильма «Собака Баскервилей». Номера сменили еще быстрее, и вскоре они лихо мчались по улицам сонного города, а еще спустя четверть часа, благополучно миновав КПП ГИБДД на выезде из города, Рено направился в Ровное. — Сейчас посмотрим, — сказал Микиша, открывая и включая свой старенький ноутбук, купленный им за бесценок, явно ворованный, на столичном рынке в Митине. Интересно. Кому принадлежит эта тачка? — А тебе не один хрен, — спросил Максим Максимович. — Да нет, просто она стояла в нашем дворе, значит, принадлежит кому-то из наших соседей. — Или их гостей. У Микиши была новенькая база ГИБДД, свежевыпеченная, как только что извлеченный из печки пирожок. Никифор Семенович вообще хорошо плавал по волнам рынков незаконного сбыта подобной продукции. Он пробил по этой базе номера только что экспроприированной ими машины и раскрыл глаза. Окс, «Что?» «Знаешь, кому принадлежит эта реношка?» «Только не говори, что следаку Грузинову!» «Да нет, слава богу, не ему! А принадлежит она...» Нашему с тобой одноклассничку, бывшему, то есть Вадику Косинову. Он ее купил всего месяц назад. Косинову? У него же девятка старая. Ну и что? Он верно решил, что ему не следует ездить на отечественных одрах. Вот и приобрел Сибиринова. Неплохо. — Так ему и надо, умнику, — буркнул Максим Максимыч. Сам покатался. — Дай покататься ближнему. — Люблю хорошо сказанное слово, — похвалил Микиша. — Только, наверное, не надо светить тачку в ровном. Там хоть и одни пьенчуги, но да все равно тот же Антон Кузьмич, собутыльник твоего дядьки, по пьяной лавочке запросто настучать ментам может, если что. — Отгоним машину на старую лесопилку, — сказал Максим Максимыч. Там безопасно. Перебьем номера на движке и вообще. Этим займусь я, а ты найдешь покупателя. Идиот! — согласился Микиша. Так что неудивительно, что они совсем не обрадовались, встретив ровным человека, который за несколько часов до того лишился, по их же милости, великолепного автомобиля. И они рассудили, что приезд Косинова в Ровное не может быть невероятной случайностью. Спрятавшись в доме Алексея Фомича, парни ждали, что Косинов подъедет к их двору, а вместе с ним из машины, быть может, выйдет теплая компания. Следак грузинов, да еще пара ментов, да все с на оружием. Правда, доказательств, что именно они угнали Рено никаких. Но грузинов всегда вызывал Максима Максимовича Микишу к себе в кабинет. Если в их районе и окрестностях был произведен автоугон. В кабинете Максим Максимович и Микиша клялись и божились, что завязали, что они ни при чем, и преимущественно это было правдой. Грузинов отпускал их, напоследок произнося сакраментальную фразу: Главное, чтобы костюмчик сидел. И это ни на минуту не позволяло расслабиться. Так что теперь. Увидев старую машину Косинова в ровном, подельники обменялись хмурыми взглядами, словно говоря «Ну вот, нарушили зарок, не трогать машины в своем районе, и теперь получите, Максим Максимыч, и вы, Никифор Семенович». Однако Косинов проехал мимо их дома. Более того, поуспокоившись, Макс и Микиша пришли к выводу, что он и не мог знать об их присутствии в Ровном. Но приезд Ковсинова в Ровное оказался только началом злоключения костюмчика и Микиши. Алексей Фомич и Антон Кузьмич вернулись домой в состоянии, которое нельзя было даже определить подходящим термином, коих вообще-то великое множество имеется в русском языке. Алексей Фомич долгое время не мог протиснуть свое длинное тело в дверной проем, и не потому, что проем был мал, а просто стоило Алексею Фомичу поднять ногу, как сам он тут же перегибался вперед и начинал истерически хохотать. Дядька Максима Максимовича Кораблева обладал карамельно-желтушными глазами, зеленой вкрапинку физиономией и красным носом. Эта светофорная личина была еще и перекушена, а потому вызывала смутные ассоциации со старым, покосившимся и щербатым строительным забором. Антон Кузьмич, толстенький и очкастый, похожий на деградировавшего Лаврентия Павловича Берию, был не лучше. Пьян он был просто смертельно. Он с правой ногой от наседавшего на него невидимого существа которое он изысканно именовал Архипом. Звучное имя Архип носил любимый белогорячечный зеленый черт Антона Кузьмича, так что никто уже давно не удивлялся странным телодвижением друга Алексея Фомича. Да ты мне! Да я как кандидат словесности! Вот привязался, сын овечий! — бормотал раздраженно Антон Кузьмич. Явление дядя, как Максим Максимыч и Микиша именовали этот слаженный коллектив пропоиц в составе двух единиц, вызвало у них смех и потрунивание. Впрочем, недолгое. Максим Максимыч спросил у родственника ключ от сарая, запертого на огромный амбарный замок. Вот странность ума человеческого. Ведь только сегодня утро Максим Максимыч справился с замками и сложнейшей автосигнализацией, А теперь просил ключ от какого-то старого ржавого замка. Как будто не мог открыть так. Алексей Фомич начал рыть по карманам. Его примеру неосознанно последовал Антон Кузьмич, закончивший прение зеленым чертом примирением сторон. Из карманов обоих дядек сыпались хлам, пробки, какие-то тряпки, монеты достоинством в 5 и 10 копеек. А под конец. Из кармана Антона Кузьмича выпал паспорт. Костюмчик подобрал документ и хотел было отдать Антону Кузьмичу, но тут увидел, что его пальцы перепачканы в чем-то темном, оставляющем мутные бурые разводы. В крови! Немедленно Кораблев вспомнил, что у дядьки нет и быть не могло российского паспорта потому что для получения оного надо было выдержать всю процедуру обмена паспорта старого образца на новый. А это являлось для Кузьмича трудом, ну, совершенно непосильным. Макс открыл подмокший, перемазанный не только в кровину и грязи документ и не без труда прочел «Косинов Вадим Анатольевич». Буквы были размыты, но не настолько, чтобы их нельзя было прочесть. Максим Максимыч глянул на дядик и тихо спросил, где взяли. Антон Кузьмич пришел вдруг в ярость и, называя Кораблева архипом, попытался отнять паспорт, именуя его заначкой. — За такие заначки сроки впаривают! — сказал Микиша. — та шутка! — почему-то обрадовался Антон Кузьмич. «За такие шутки в зубах бывают промежутки!» – парировал афористичный Микиша Хрущев. «Так», – сурово повторил Максим Максимович. «Ну-ка, отвечайте быстро! Где взяли, а? Я вас спрашиваю!» Антон Кузьмич и Алексей Фомич, перебивая друг друга, принялись объяснять, сколько и почем купили в сельмаге бутылок портвейна. Пришлось прибегнуть к более жесткой методике снятия с дядек показаний, которую Максим Максимович беззастенчиво позаимствовал у следака Грузинова. Метод сработал. Удалось установить, что дядьки пили у заброшенного стадиона темп. Не сговариваясь, Максим Максимович и Микиша ринулись туда. Их не смущал даже дождь. Изнутри жгла мысль. Неужели эти пьяные обормоты убили Косинова? Ведь тогда могли всплыть не только детали убийства, но и... Одним словом, округу стали бы шерстить и запросто могли бы обнаружить угнанный Рено, на который при иных обстоятельствах не наткнулись бы сроду. У стадиона темп внимания друзей сразу привлекла строительная плита которая, казалось, парила в воздухе на высоте примерно полуметра даже меньше. Причем парила как-то косо. Один край приподнялся, а второй почти касался земли. С него бурным ручьем скатывалась дождевая вода. Подойдя ближе, Максим Максимович и Микиша поняли, что парение тут вовсе ни при чем. Из-под плиты высовывались искореженные части того, что еще недавно именовалось автомобилем. Максим Максимович и Микиша переглянулись, а потом костюмчик глухо выругался и, присев на корточки, стал заглядывать под плиту. Он вскрикнул и отстранился. — Что? — спросил Микиша, подпрыгивая. — Что там? — «В... Владик! дорожащими непослушными губами выдавил Максим Максимович. Добавить к сказанному было нечего. Подтверждение первоначальному утверждению Кораблева нашлось быстро. Под приподнятым краем плиты удалось разглядеть номер машины. Номер той самой машины, на которой приехал сегодня в Ровное Вадим Косинов. Максим Максимович и его напарник переглянулись и, не сговариваясь, бросились бежать прочь от страшного места. История получила широкий и чрезвычайно жестокий резонанс в прессе и на телевидении. Фотографии и репортажи с места ужасающего убийства, прецедентов которому не было в последние несколько лет, заполнили электронные и печатные СМИ. За всем этим как-то и не всплывала история угона Косиновской машины. По крайней мере, так полагали Максим Максимович и Микиша. Полагали они так ровно три дня пока синхронно не получили повестки, обязывающие их явиться к следователю Грузинову, печально им знакомому. Каждого из друзей Грузинов уже сажал. Вопреки обыкновению, допрашивал их Грузинов не по одному, а сразу, что называется, скопом. «Об убийстве Косинова слышали?» – задал следователь первый вопрос. «Да, гражданин начальник». «Он ваш бывший одноклассник и живет в соседнем доме с тобой, Кораблев?» «Ну что вы спрашиваете, если сами все знаете?» Чуть обиженно ответил Максим Максимович. «Давно, кажется, ты не отдыхал у меня в камере», — сказал Грузинов. «Ладно, не буду терять времени. В утро того дня, когда убили Косинова, была угнана его машина. Есть основания думать, что это сделали вы». Даю шанс рассказать все самим. Иначе за вас возьмутся другие. Видите ли, дело серьезное. И можно загреметь по полной. Можно пойти даже со участниками убийства. — А вы нас не пугайте, гражданин следователь, — сказал Максим Максимович. — Мы У -у -у. уже пуганные. Тачку Косинова не мы ломили. Ошибочка вышла. А уж на Макруху. Мы отроду не ходили, вы сами знаете. Что ж, нас обижать? — Ладно, ладно, — чуть смягче в тон допроса проговорил Грузинов. — Верно говоришь, мокрыми делами вы не занимаетесь, это точно. Но тут вот какое дело. В пять утра машина Косинова еще была на месте. Это подтвердили двое свидетелей. Угнали ее примерно в начале шестого. А позвонил хозяин и заявил об угоне в половине одиннадцатого утра. «Теперь по вас. Соседка твоя, Кораблёв, которая через стенку». «Викулова, что ли?» насмешливо спросил Максим Максимыч. «Викулова! Так вот, она утверждает, что слышала, как рано утром хлопнула ваша входная дверь. Слышимость в вашем закутке сам знаешь какая». Правда, Викулова отчетливо не сказала, во сколько именно хлопнула ваша дверь. Но что это было до семи утра, определенно. Да что она понимает, гражданин следователь. Она себе нового мужика привела, эта проститутка. Так мало ли, что могло ей померещиться после веселой таночки. Кораблев! А что Кораблев? Я, гражданин следователь, между прочим, тоже человек и все давно искупил и загладил. Дверь хлопнула. Да мало ли, что она хлопнула. Может, Микиша за пивом ходил? А может, к нам гости пришли? Пять утра? Почему именно в пять? И вообще? Может, мы девочек по вызову подтянули? Имеем право. «Имеете?» – кивнул Грузинов. «Только вот, что я тебе скажу, Кораблев, и тебе, Хрущев. Машина эта огнанная не простая, а золотая, как по сказке. В общем, скажу вам по старому знакомству. Говорят, даже ФСБ подключается. Что-то такое в этом деле есть какая-то загвоздка, из-за которой даже контора всполошилась, понимаете? Убийство громкое, а накануне его еще и угон». Тут что угодно может случиться. Так что мой вам добрый совет. Если есть что мне сказать, то говорите сейчас. Иначе может быть поздно. Я ведь на самом деле неплохо к вам отношусь. Вы не отморозки, не скоты какие, а нормальные профессиональные угонщики. «Бывшие!» — пескляво встрял Микиша. «Бывшие, гражданин, следователь!» Ну, не будем заниматься формалистикой, бывшее так бывшее. Только ведь и на старуху бывает проруха, верно ведь? Верно. Если тачку выдернули, ребята, скажите сразу. Я вам не советую. Не пойму я вас, перебил следователь Максим Максимович. То вы говорите, что нужно признаться, то наоборот не советуете. Грузина стукнул кулаком по столу и рявкнул. Все ты прекрасно понял, Кораблев. Да, у меня нет доказательств, что Рено увели вы. Но я нутром чувствую, что не обошлось тут без вас. Понятно? У меня на вас нюх. Хороший такой нюх. И я знаю, что это ваша работа. Знаю, но пока не могу доказать. И у меня нет пока что оснований превратить задержание в арест. Но я вас и не держу. Идите. И «Идите, если за собой ничего не числите. Но если Рено взяли вы, то скоро КПЗ покажется вам раем небесным». «Нет, я вам не угрожаю. Я вообще вас пальцем не трону. Я в стороне буду. Другие, другие заинтересуются. Просто если бы вы сейчас признались, я оформил бы вам явку с повинной. Машина была бы возвращена». «Хм, родственникам покойного владельца. А вам бы зачлось бы содействие следствию. Ну и получили бы по чуть-чуть». «Но если мы не брали ее?» «Не брали!» «Будете говорить это, но уже не мне. Моя докладная записка пойдет наверх. А уж там распорядятся!» Микиша нерешительно скосил глаза на Максима Максимыча. Грузинов, опытный спец, перехватил этот предательский взгляд и плавно похлопал ладонью по столу. Его голос был вкрачев. Может, у тебя, Хрущев, есть что добавить к сказанному выше? Или ты присоединяешься к словам Кораблева, что Риной вы не брали? И тем самым берешь на себя ответственность за неправду и возможные последствия? А? Некифар. Микиша кашлянул. Максим Максимович свирепо подтолкнул его в колено под столом. «Не смей!» «Ну, Никифор!» – нажал голосом грузинов. «Мы не брали!» – выговорил пескляво, как обычно Микиша. «Нет, мы не брали, Ренок, гражданин следователь!» «Да и что же мы, не люди, что ли, чтобы собственного одноклассника обворовывать?» облегченно произнес костюмчик. — Мы не знали, про какую машину Рено вы говорите. Мы, гражданин следователь, в самом деле завязали. И Максим Максимович предъявил следователю Грузинову невинный взгляд своих широко поставленных серых глаз. — Хорошо, — после некоторой паузы отозвался тот. — Очень хорошо. Только последний вопрос, Кораблев «Что во всей этой ситуации главное? Тебе известно?» «Так точно!» — почти весело произнес Максим Максимович. «Известно. Главное, чтобы костюмчик сидел». «Заучил. Но на этот раз ты немного ошибся, Кораблев. В данном случае костюмчик не будет сидеть ни в тюрьме, ни на тебе, Кораблев. В костюмчики в гроб кладут» а тебе могила может не светить. Пропадешь по методу сельхозудобрений. Распылят по площади в несколько гектаров. Кстати, то же самое касается и тебя, Хрущев. — Ну, товарищ следователь, я? — Ты что-то хотел сказать? Микиша поник под двойным обстрелом взглядов яростным Максима Максимыча и пронизывающим пытливым Грузинова. Он заерсал на стуле и ответил «Да я так! Ничего!» Грузинов откинулся назад и, не глядя на дружков, ровным голосом произнес «Ну так пошли вон, оба! Если успеете позвонить и чистосердечно раскаяться, то честь вам и хвала! Если успеете!»